Глава восьмая. 157 часов с начала эксперимента. Рома держался за стены. Унитаз почти до краев заполнили испражнения. Рома закашлялся, сдерживая рвотный позыв, и захлопнул крышку ногой. Он посмотрел в зеркало на обтянутое серой кожей лицо, провел рукой по сухим губам. В уголках рта собрался липкий желтый налет. Рома поднял с пола мутную пластиковую бутылку и попытался в нее помочиться. Он тужился изо всех сил, но в бутылку вылилось только несколько бурых капель. Было больно. Андрей и Татьяна лежали на матрасах в спальне преступников. Рома вышел из ванны, шаркая ногами, и поставил бутылку на тумбочку. «Все, что смог. Очки отказывают по ходу. Помни, что глотать нельзя». Только рот смачивать, напомнил Андрей. Такое попробуй, забудь. Я все, короче, пас. Больше не буду этой хуйней заниматься. Если кому-то надо, милости прошу, я не жадный. Татьяна с трудом перевернулась на другой бок. А чего так? Рома сел на свой матрас и посмотрел на четки. Их ему положат на грудь, когда все закончится. А ничего. Не хочу, чтобы собственная санина стала последним, что побывает у меня во рту. Или ваша, что еще хуже. Один хрен больше из меня ничего не выйдет». Рома посмотрел в потолок, из динамиков зазвучала музыка. «Какой ваш самый счастливый момент в жизни?» — спросил Андрей. не потребовалось время, чтобы ответить. «Когда у сестры Сережка племянник родился». Я в тот день думала, потолок головой пробью, так прыгала. Я его как на руки взяла, у меня внутри как будто цветок распустился. Так тепло стало, светло, и никакой тревоги. Рома облизал сухие губы. А у меня, когда в первый раз сказали, что в семью поеду, у меня уже шесть было, я высокий, обычно все малышей выбирают. Я так радовался, что аж заревел. Первый раз в жизни от счастья рыданул, прикинь. Это вообще лучший день в жизни был. Рома помолчал. А потом? А потом... Потом меня обратно вернули недели через три. Сказали, пахнул как-то не так. Типа пиздюки так не пахнут, их отмыть можно. А меня уже нет. Не знаю. Да и хрен бы с ним. Я был счастлив, это главное. Замолчали надолго. А ты, Андрюх, какой твой самый счастливый момент? Андрей смотрел в пустоту. А у меня не один момент. Пять лет, два месяца и двенадцать дней. Рома повернулся к брату, голова закружилась. Я и забыл, что вы с Лиской так долго были. Когда любимого человека уже нет, кажется, что все время с ним было счастливым. Андрей отвернулся к стене. Рома с трудом улегся, тяжело кашляя. Все трое медленно засыпали.